55. -е. «Что значит атакуют?» — взвыл отец Джун, брызгая слюной. «Кто?» — «Белый клан», — ответил Тор, выглядываясь куда-то вдаль. Наверняка он, как и отец Джун, был подключен к системам внешнего наблюдения особняка и мог видеть, что происходит на улице при помощи размещенных на воротах спай-систем. Их много, как минимум 3-4 десятка. При этом здесь не только рядовые члены, но и их бойцы, надзиратели». И, судя по вооружению, они неплохо подготовились». Словно отвечая на его последнюю фразу, с улицы раздался по-настоящему громоподобный гул, и особняк заходил ходуном. Казалось, что в него попал прямой выстрел танка. «Белый клан? Но у нас же нет с ними конфликта. Наши доны даже не враждуют!» — в ужасе прокричал отец Джун. «И почему я? Я всего лишь отец скромной маленькой семьи. Я мелкая сошка. Я никого не должен интересовать». Отец Джун впал в настоящую панику. Его трясло, а глаза нечеловечески вращались. К такому раскладу он не был готов. Не были к этому готовы и остальные парни. Они были ворами, а не солдатами или бойцами. Конечно, драться им приходилось, но, судя по доносившимся с улицы звукам, там готовилась не драка, а самый настоящий штурм по всем законам военного искусства. Я повернулся к курьеру, Было интересно, как на происходящее отреагировал этот фронт. Но его не было. В особняке были только члены семьи и я. Курьер каким-то непостижимым образом умудрился уйти. Признаться, я тоже не знал, что делать. Я только что каким-то образом сумел избежать верной смерти, избавился от ненавистной клятвы и тут же, не успев оправиться, угодил в очередной замес. Нет, я в жизни переживал разное, но такого опыта у меня еще не было». И как же вовремя все произошло. Аккурат после того, как я избавился от клятвы перед отцом Джуном. Совпадение? Может и совпадение, но только очень странное. Единственным, кто не потерял самообладание, был Тор. «Разрешите активировать протокол защиты особняка?» Ровным тоном обратился он к отцу Джуну. Тот судорожно кивнул. «Начинай, немедленно. Пусть эти хумы узнают, что значит соваться к отцу Джуну». Тор кивнул, и в то же мгновение особняк вздрогнул — со всех сторон донеслись звуки, как будто в стенах крутились невидимые шестеренки. Собственное, похоже, был не очень далек от истины. Окна особняка закрылись непроницаемыми железными ставнями, стены, вздрогнув, обросли дополнительным слоем каменной кладки, а из неприметных ниш в полу выскочил целый арсенал. Рунные вибрирующие кинжалы, арбалеты, топоры, палицы, искрящиеся дубинки. Здесь был полный набор инструментов для убийства. «Любое орудие для уничтожения себе подобных, но любой вкус и цвет». Все слухи о том, что особняк был настоящей крепостью, нашли свое подтверждение. С улицы донесся грохот какого-то мощного орудия. Скорее всего, пушки. Звук был оглушающим, но стены даже не дрогнули. Второй слой брони оказался надежным способом обеспечить защиту. «Как долго мы сможем продержаться?» — крикнул я, бросаясь к Тору. При моем приближении головорезы сначала напряглись, но быстро расслабились. Видимо, поняли, что после прекращения клятвы смысла убивать отца Джуна у меня не было. Защищать его больше не было необходимости, и лишь Фрок буравил меня полным ненависти взглядом. «Если не будем отбиваться, то при такой плотности огня мы продержимся не дольше пары минут», — ответил Тор. «Так, может быть, пора бить в ответ», — крикнул я, пытаясь перекричать звуки пушек. Между бровей у него залегла морщинка. Он пытался принять какое то решение Наконец он решился. «Дом, слушай меня!» — прокричал Тор, не обращаясь ни к кому конкретно. «Активировать систему агрессивной обороны, огонь из всех орудий и включи, хронк ее раздели, систему визуального наблюдения». Как и в прошлый раз, особняк мгновенно отозвался на его команду. На потолке пришли в движение встроенные иллюзонаторы, и перед нами в середине комнаты возникло голографическое изображение особняка и окружающих его улиц. Четкое и подробное, оно было почти неотличимо от реальности. По улицам в режиме реального времени двигались фигурки, нечеткие, но все же вполне различимые. Это была система аудио-визуального наблюдения. Идеальный способ вести бой, при этом не показывая из укрытия даже носа. Надо сказать, что Тор был прав. Атака на особняк была более чем серьезной. Дом был буквально облеплен множеством фигур, людских и не только. Все они рассредоточились по периметру, выискивая слабые и уязвимые места. Различить лица было невозможно, но зато прекрасно было видно фигуры. Высокие, мускулистые, мягко ступающие В руках у них были зажаты необычные обычные клинки или топоры, а самые настоящие кнуты, поблескивающие синими искрами. Необычный выбор. Впрочем, от белого клана, занимающегося торговлей людьми, я другого и не ожидал. Но самое главное находилось прямо напротив главного входа в особняк. И здесь я мог различить самый настоящий арсенал. Несколько портативных устройств для метания дротиков, запускающих их десятками со скоростью арбалетного выстрела, а также две пушки приличных размеров с горящими алым светом рунами на боках. Прямо на моих глазах одна из пушек громыхнула, и в центральную дверь полетело охваченное огнем ядро. Судя по его размерам, скорости и расстоянию выстрела, Оно за раз должно было разнести все здание по кирпичикам. По особняку прошла дрожь, со стен посыпалась штукатурка, но больше никаких последствий не было. Раздери их, Хронг, но защита особняка явно превосходила мои самые смелые ожидания. Следом за ядром у стены особняка ударило несколько дротиков. При соприкосновении с домом они взорвались, разбрасывая вокруг себя кислоту, прожигающую в обороне дома дыры. А они сюрпризом тройная атака. Я даже и не думал, что в Воке есть подобное оружие. Очевидно, что оно сделано не для города, слишком уж мощное. Это техника для ведения полноценных боевых действий. Главный вопрос — где белый клан сумел раздобыть такое оборудование? Наверняка договорились с черным кланом, который славился своими поставками оружия. Тут грохотнула вторая пушка, и особняк снова заходил ходуном. На этот раз в стене, прямо около двери, появилась маленькая и тонкая трещинка. Такая еще незаметная, но я не сомневался, что скоро она станет только больше. И тут особняк удивил меня еще раз. Скрытые в стенах механизмы снова пришли в движение. Вспыхнули руны, и дом оброс несколькими пушками, по две с каждой стороны. Повинуясь приказу Тора, они все одновременно бахнули. И не просто так, а целыми очередями по три выстрела. Эффект был крышесносный. Окружившие особняк фигурки разлетелись в стороны. Досталось и пушкам, но уничтожить их так просто не удалось. Их окружили светящиеся защитные сферы, принявшие на себя большую часть удара. Пушки белых снова выстрелили, и стены особняка задрожали. В этот раз трещина стала еще больше, а к ней прибавилось несколько новых, больше и длиннее. Послетало и несколько пушек. Их просто вырвало из особняка вместе с кусками стен. Пусть защита дома и поражала, наша огневая мощь явно уступала неприятельской. «Две минуты, и белые ворвутся внутрь», — спокойным командирским голосом доложил Тор отцу Джуну. «И что же делать?» — взвизгнул отец. Его била натуральная дрожь. «Ударить первыми в ответ. Мы должны будем выйти из особняка и устроить диверсию, уничтожив артиллерию противника», — уверенно сообщил Тор. «Тогда сделайте это», — прокричал отец Джунн. «Сделайте, чего бы это ни стоило». Никого не пришлось просить дважды. Все и сами прекрасно понимали, как опасно было отсиживаться в особняке, ничего не предпринимая. Парни бросились к тайникам, разбирая оружие, а затем под руководством Тора распределились в небольшие группы. «Я же присоединяться к общему движению не спешил. Теперь я был свободен от клятвы, и ничто с семьей и кланом меня не связывало. Я был свободным человеком. Все, чего я хотел — Просто уйти отсюда прочь и никогда не возвращаться ни в особняк, ни вообще на дно. Начать новую жизнь вдали от всей этой криминальной ерунды. Но, как часто бывало, мои желания никого не волновали. Как и все, я был заперт в особняке. И я очень сомневался, что штурмующие Дом Белые стали бы разбираться, кто я и какое отношение имею к клану. А значит, я был в том же положении, что и остальные. И если я хотел выйти отсюда то мне придется прорываться с оружием в руках. Именно поэтому, прихватив пару ножей, я встал рядом с Тором. Он не возражал. Наверное, понимал, что я могу быть полезен. Тор что-то прошептал себе под нос, и особняк закрыла плотная пелена тумана. Маскировка. Я и даже не удивился. Вполне предсказуемо, что раз здесь есть защита и пушки, то должна быть и маскировка. Быстрыми перебежками мы выскочили из дома, И, согласно плану, каждая группа бросилась в своем направлении. Стоило нам оказаться во дворе, как туман тут же разрезали два светящихся кнута. Громкий щелчок, и бежавший рядом со мной головорез упал замертво, рассеченный на две половинки. Кнуты у белых были совсем не из простых. Я активировал атрибут зрения. Теперь туман не был для меня помехой. Я видел все близко и четко, и это давало мне огромное преимущество перед остальными. Я взмахнул руками, отправляя молнию. Раздался приглушенный крик и в нос ударил запах подгорелого человеческого мяса. «Попал!» «Я так и знал, что у тебя есть атрибут!» Торжествующе прокричал бегущий рядом Тор. «Ты даже не представляешь, сколько их у меня на самом деле!» Прошептала себе под нос. Тут я заметил, как одна из пушек, стоящая всего в нескольких метрах от нас, прямо на глазах начинает разгораться, наполняясь силой рун. Она готовилась вот-вот выстрелить. Я не успел даже задуматься, просто взмахнул рукой и отправил в нее молнию, самую мощную, на какую только был способен. Наверное, мне просто повезло, и молния ударила ровно в тот момент, когда пушка готовилась выстрелить, задев какие-то чувствительные части в ее строении. Пушка сдвинулась в сторону, и выпущенное из нее ядро улетело куда-то в сторону. Сначала мне показалось, что сама пушка не пострадала, но тут она наклинилась и с грохотом обрушилась на землю получилось. У люлюкая из тумана вынурнули головорезы и всей толпой набросились на вторую пушку. Что удивительно, к уничтожению тяжелого вооружения они подготовились. С собой они принесли несколько сумок, доверху заполненных артефактами, на которых и распознал руну уничтожения. Головорезы принялись деловито расповсовывать их прямо под пушкой, пытаясь успеть до момента, когда она снова выстрелит. Какая бы защита у нее ни была, Шансов противостоять этим демонам улиц у нее не было. Со всех сторон слышались звуки боя. Головорезы и другие члены семьи сражались изо всех сил. Вера в семью и отца Джуна у этих фанатиков была настолько велика, что они были готовы отдать за него жизнь. Один из бойцов белых, совсем молодой парнишка, даже младший Каса, сунулся ко мне, но я и не подумал с ним церемониться. он вернулся от его удара и пустил по телу молнию. Парень вырубился на месте. Добивать его я не стал. Хватит с меня трупов. Глядишь, отлежится, думается и не будет больше соваться к злым дядям намного сильнее него. Кстати, о злых дядях. Порыв ветра я почувствовал слишком поздно. Только когда меня подняло в воздух и легко, словно я был крошечным котенком, понесло в сторону от сражающихся. Не успел я опомниться, как ветряной поток прижал меня к обшарпанной стене соседнего проволока. Ветер был таким сильным, что я не мог даже пошевелиться. «Зачем ты это сделал?» — раздался у меня над ухом оглушительный крик, и передо мной появился Борг. Дон белого клана клокотал от ярости. Вокруг него бушевал смерч, а глаза горели огнем. Сила стихийного абсолюта была пугающей. «Сделал что?» — прокричал я в ответ. «Это что, все из-за меня? Я ни в чем не виновен». «Не притворяйся, тупой мальчишка!» — проревел Борг. «Я знаю, что это ты подстроил покушение в доме Венфортов». Ты пытался меня убить. И именно в этот момент я понял, что окончательно перестал понимать хоть что-то.